Глава 3. В этот вечер домой я так и не попал. Покормить три голодных больших комочка оказалось еще той задачей, хотя молоко они уплетали с горлышка бутылки за милую душу. С размоченными кусочками хлеба получилось сложнее. С миски они есть ни в какую не хотели, пришлось кормить каждого с рук. А вот с кролями весело и обнадеживающе весьма получилось. Я все же рискнул и сагрил на себя недалеко от нашей полянки пасущуюся семейку кролей. Развелось их тут прилично. Пять особей за мной рванули. Две взрослых, хоть и молодых, и три детеныша. Специально ведь их и выбирал. А потом, отмеренной силой леденящего заклинания, по самцу запулил с кинжала своего. Получилось. Они гнали меня аккурат до самой моей поляны. А там уже я не церемонился. Слепотой каждую особь нагладил. Застыли на месте. Им хорошо попало, почти целая, и мне тренировка. За столь небольшой отрезок времени пять раз активировал на скорости артефакт заклинания слепоты. А это непросто. Вот в таком виде и потащил тушки детенышей к моим молоденьким мыслежогам. Видно, в крови у них охота они все трое примостились к тушкам вмиг вытянув из них жизнь превращая туши кролей в столь нужные мне трофеи не пожалел и старших втроем они дербанили туши взрослых особей явно переев а почему переев так заснули прямо во время последней трапезы но свое дело сделали прячу их опять в нору где их нашел, и занимаюсь похоронами. С последними лучами солнца совершаю обряд прощания. Погибших детенышей делю и хороню с родителями, в каждую могилу положив потрое. Потом холмик сверху из камней. Красиво получилось. Еще и общий обелиск из булыжников составил. Впечатляюще в лучах заката светило смотрится. Дань погибшим отдано. Теперь можно с собой и своими делами заняться. Пока светло еще. Прибираю все на месте нашей схватки. Пепел просеиваю, в надежде обнаружить еще или украшения, или артефакты. Оружие, вещи и все найденное сношу в свое убежище. Там уже разведен небольшой костерок. Вот под светом от костра и буду рассматривать то, что мне попало в руки. К слову, переметные сумки магов, которые они вместе с седлами скидывали на землю, я тоже занес к себе в грот. Подчистил все, просеяв весь пепел, оставшийся от магов. Нисколько меня эта процедура не смущала. Скорее, я даже наслаждение какое-то от самого этого процесса испытывал в душе. На ужин у меня сегодня шашлык из мяса кроля. Поделился немного с малыми мыслижогами. Успел урвать ногу от самца. Отпилил у него еще живого. Готовится мясо на углях. Им попить. У меня родниковая вода из леса. Знаю, где есть чистейшие и вкусная водица. Но опасное место. Там всякой живности поблизости водится весьма неприятный. Но пока что стычек у меня с ними не было. Ищут зубастые себе добычу послабее. И не такую агрессивную, как я. Перебираю доставшиеся вещи от магов. А их хватает. Вещи простые, не артефакторные. Что-то слабенькие ребята в плане шмоток мне попались. Ничего такого особенного у них нет, включая сюда и их оружие. Все пойдет в арсенал крафта. Мне тут под руку ничего нет такого приличного. Разве что копье. Необычное оно какое-то. Стоило только взять его в руки, как в голове словно прояснилось, и ответ пришел, что это и откуда. Копье Орчье. Носимое. Повышенный урон. Руна разложения. Относится к клинковому оружию. Состав сплава металла наконечника. Сталь мифриловая. Предназначено копье для уничтожения слабо бронированного противника. Особо эффективно, благодаря сплаву мифрила против нежити. Судорожно сглатываю. Это что такое сейчас было? Руки дрожат, готов драться за свое тело. Но поползновений, чтобы его захватить, нет. Я уже и спать-то тут боюсь без пригляда. Чувствую, домой бежать надо, да слишком поздно уже по ночному лесу шастать. Это надо без мозгов быть. Полностью отмороженным. Это что получается? Души магов? Мама как-то убить? Убила! А вот их знания достались теперь мне? И как это проверить? На ум приходит одно. Книга магии. Ну или осмотреть себя на предмет, куда тут мне руны на тело установили. Ну-ка, переходим на магический взгляд. Ого! Да я весь в наколках. Они просто не видны для простого взгляда. Тут и руны, а их приличное количество. Пару сотен точно есть, и все это вокруг моего магического колодца наколото. Правда, они какие-то уж слишком миниатюрные. Ну-ка, что тут у нас? Руна поиска разумной жизни применяется для обнаружения живых существ в радиусе зависящим от силы мага, его использующего. Определяется опытным путем. Во! Опять объяснение выскочило. Явно знание магов этому объяснению причина. Однако... Так сейчас, наверное, и игрался, вызывая у себя перед взором ту или иную руну, слушая определение, что это за штуковина и для чего она нужна. Та же ситуация и с наколками, которые, как я понял, от шаман-форков. Ну, тут все неоднозначно. Что они мне нужны и когда-нибудь понадобятся. Хотя, как я понял, мне их уже со своего тела не снять. Но играться с наколками я перестал. Есть еще многое, что мне бы сегодня в обязательном порядке разобраться. Ну вот, например, с книгой магии. Не думал, не гадал, что когда-нибудь я ее заимею. Уж больно это дорогое удовольствие. Есть ограничения по магии и по возрасту соискателя, а тут... И ведь получилось ее вызвать, просто не напрягаясь. Пожелал, чтобы она появилась, и тут же в левой руке ощутил тяжесть. Боги мои, вот это да! Силен был бледнолицый загонщик, очень силен. Спасло меня наличие у меня руны зеркала, иначе бы все. Ну и помощь мысли жогов. Такой засады маги просто не ожидали, и то, что мои помощники смогут на магов еще их лошадей уронить, все к одному получилось. Ну а книга магии? Мда уж тут столько разделов. Все направления магии в ней представлены, все, которые я знаю, и в каждом куча заклинаний, до пятого уровня включительно, сильнейшие плетения и заклинания, но, увы, они для меня бесполезны. Мне, чтобы их все применять, учиться надо. А где мне это делать? Правильно, в школе магии, как минимум. А лучше в академии магии. Личный учитель отменяется. Наслышан, его ученик на уровне раба находится при своем наставнике. Проще самому обучение в школе магии оплатить при свободном посещении. Не знаю, сколько сейчас это стоит и где принимают на такое обучение. Как-то слышал, то ли от Макса, то ли от мамы, что это очень-очень под деньгом накладно. Даже каменный шип, которым я владею, тут в книге отмечен как «как» пришло объяснение, как я только зафиксировал свое внимание на изображении заклинания. Ограниченно возможное применение. Это «как», но объяснений не последовало. Все остальное для меня к применению закрыто. По сути, бесполезное приобретение, если не найти возможность для обучения. Вообще, беда, проще точно рунами мне пользоваться. Потому книгу магии отзываем обратно. Ты смотри, точно исчезла. А теперь посмотрим, что из осязаемых трофеев мне перепало. В первую очередь артефакты. А почти нет ничего колечко от бледноцевого мага что он там говорил что с его помощью можно изучать по новой как пользоваться книгой магии верчу рассматривая его в руках ничего особенного вот потому и решился его себе на палец надеть очнулся лежа на полу свалился с кровати так и что это сейчас у нас было вот же идиот вертеть вертела запросить информацию о нем не удосужился за что и поплатился а теперь А теперь я кольцо со своего пальца снять не могу. Вот же! Очень похоже его действо как и перстнем мастера клинка. Вот только тут явно с обучением магии что-то связано. Послушаем. Кольцо магического мастерства способствует быстрейшему изучению магии. Повышает эффективность используемых заклинаний и плетений. Неснимаемый артефакт до получения владельцем уровня волшебника подмастерья. При использовании артефакта, неодаренным, последний подлежит уничтожению. Однако, вот так подарочек, вот же я идиот, еще себе отличительный знак заполучил, теперь уж точно, даже дома придется перчатки не снимать и в них спать и в баню ходить. И как мне прикажете теперь этого подмастерья мага получить? Как? Проклятье! А у меня, судя по всему, вообще начальный уровень. Только за счет артефактов и выезжаю. Это сколько теперь это колечко я снять не смогу. Возможно, что и вовсе всю жизнь. Настроение на нуле. Вздыхаю, а кучка-то еще приличная. И все желательно пересмотреть, чтобы потом время на это не тратить. А если мне его выкрыть, для этого не получится в ближайшее время. А потому продолжаем. так. Что это за шарики? Наученный горьким опытом с очередной неснимаемой хреновиной, делаю запрос своему внутреннему, с заполученному вчера всезнайке. Артефакт «Кристалл Карц» позволяет немагу стать магом. выведенный изначальными, добывается в землях бывших древних империй изначальных, разделяется по направлениям магии. Данный экземпляр позволяет получить соискателю навыки природной магии стать универсалом. Редкий вид карца. Применение при проходе между мирами вставляется в тело соискателя. При недостаточном развитии тела возможно превращение последнего в нежить. Ничего себе заявочка. А тут у нас таких шариков аж два. И что значит «вставляется в тело»? Нужно будет поинтересоваться у знающих людей. Эти кругляши тут где-нибудь прикопать надо, например, у мыслежогов в норах. Там уж точно их никто не найдет, а мне забрать, если потребуется, никто не запретит. Маленькие мыслежоги и вовсе уже решили видно, что я их мама или папа, и кормлю, и магией пользоваться учу, как раньше меня учили пользоваться своими способностями погибшие Чук и Гек. Гонял, между нами, я сегодня магию, и завтра этим продолжу заниматься. Все же пять тушек кролей и особого способа обработки у меня на продажу есть. Посмотрим, по той же цене у меня их заберет дедушка Тим или нет. Я уж точно про смену поставщиков ему ничего говорить не буду. А вот интересно, кто-нибудь этих магов искать будет? Кстати, их жетоны я нашел. Они граждане нашего королевства. К слову, у мамы такого жетона нет. У нас есть, у всей семьи только вид на жительство в этом королевстве. Дела. Тоже пунктик, чтобы в макры пойти. Они точно граждане своей страны, которую призваны защищать. Что там еще у нас из артефактов имеется? Ну, тут у нас почти обычный набор сильных воинов-магов. Очень сильных. Почему почти обычный? Так все просто. Артефакт, который был в виде браслета на руке бледнолицого мага, представлял из себя наручные часы с серебряным браслетом, в который мастер смог втиснуть еще кроме магического щита большой силы, еще и накопитель огромной мощности. А также он имеет дополнительный эффект невосприимчивости к снятию заклинаний противником, который маг на него накладывает во время боя. по сути Это снятие заклинаний, только наоборот. Полный запрет на снятие. Больше бледнолицей себя не утруждал. Ношением украшений. Сильных артефактов у него не было, а слабые он предпочитал не использовать. В отличие от своего краснокожего друга и подельника, вот кто был любитель всяких безделушек, как полезных, так и просто украшений. Часы он не носил. Но подобное смог. Векторный артефакт носил на запястье. Единственное, чего там у него не было, так это циферблата часов со стрелками. Зато функций магии было прилично, вставленных в это произведение искусства, как боевых, так и лечебных. Все в нем было, для полного счастья обладателя. Явно этот артефакт делали на заказ, и еще... У него была защита от дурака. Как я сейчас его надел, благо во мне жизненные силы бывшего погибшего мага пока много сохранилось. А то бы я крякнул точно. Проклятие в него вложено высшего уровня. В живой труп неосторожный воришка превратится, если наденет этот сильный браслет себе на руку. В течение нескольких минут он превратится в труп. Так в нормальный ходячий труп. Высшее заклинание некромантии. А так набор хороший, и щит не хуже, чем у друга, и накопитель едва ли не большего объема. Явно они между собой соревновались по жизни. Ничем другим я это объяснить не могу. И еще, его вся защита зациклена на борьбу с нежитью. Одно только боевое заклинание развоплощения, причем аж четвертого уровня использования. Это о чем-то договорит. И восстановление. Лечебное заклинание третьего уровня, позволяющее использовать этот артефакт и не только на себе, но и на своих соратниках. И понятно, что все, что вложено в браслет, прикреплено по магии к имеющемуся в нем накопителю. Просто шикарно. А вот сам маг, блин, лице, похоже, что магом жизни был. Он сам себя лечил, не прибегая к артефактам. У него ничего из лечилок попросту не было. Странно, что и артефактов стрелков ни у одного, ни у другого не было. Видно, одному его заклинаний в книге магии хватало, и он ею просто филигранно пользоваться умел. А вот второй свои подготовленные руны к бою использовал, причем нанося противнику урон даже быстрее и больше, чем его классический маг -напарник. У обоих сильные универсальные магические щиты. О боевых артефактах я все рассказал. В дельных сумках нашлись запасные вещи каждого из магов. Походная посуда, небольшая палатка-шатер. Явно не раз они на природе ночевали, причем в любую погоду. Плащи на меху и простые плащи очень неплохой выделки. И все. Из клинкового оружия у мага были кинжал и нож. У краснокожего здоровяка, на удивление, орочий ятаган. К нему кривой ножик приличных размеров, но все оружие, кроме копья, артефактами не являлось. Впрочем, как и все снаряжение и вещи, я каждую тряпку, каждый ремешок сутью вещей проверял. Ничего. Очень, очень жаль. Но примеряет меня с ними два тяжелых кошеля. В каждом примерно я насчитал по пять империалов в золотых, серебряных и медных монетах. Видно, это были деньги на повседневные траты. Основные их сбережения были на банковских кулонах, которые мне удалось сегодня вычистить. Теперь нужно думать, что делать с полученными от магов артефактами. Но от здоровяка теперь только я могу этим браслетом пользоваться. Дополнительные возможности мне уж точно не помешают и лишними не будут. Два магических щита все же лучше, чем один. Ну и вторая причина. Для остальных моих домочадцев этот браслет будет бесполезен. Продать его? Можно, но зачем? В деньгах на ближайшее время я пока сильно не нуждаюсь. А вот лишняя защита, особенно от нежити, мне уж точно не помешает. Мало ли с чем мне придется в будущем столкнуться. Ну а часики эти кому отдать? Можно и припрятать, но лучше уж своим девочкам отдам, или, скажем, Мишке. Он вон какие успехи в магии делает. Справится и поймет, как все работает. Или, скажем, тише подарить. А она пускай свой набор артефактов уже младшим отдаст. Той же Дашке, например. А по небоевым артефактам... Было у магов два заслуживающих моего внимания экземпляра. Первый — это, как я понял, блокиратор воздействия фона пустоши на разумного. Что-то нечеловеческое было в этом артефакте. Явно нечисть сильная его делал под себя. Но и людям его можно было носить при условии, если этот человек хотя бы средне одаренный. Мне он был без надобности. А вот моим домашним, мало ли как судьба сложится в будущем, маме отдам сама пускай думает как его использовать и вообще стоит ли устшь это не место для прогулок и второй артефакт обыкновенный кирпич но из объяснений моего внутреннего всезнайки оказалось что это произведение вышло из рук гномов тоже нечисти местной и предназначение у него простое в холод согревать а чуть больше манны подашь то в походе не разводя костер и еду разогреть. А при необходимости и приготовить можно. Очень нужное приобретение.